Валька его, Гошку, убила, а не своими руками. Так, наняла кого-то, она, точно вам говорю, она. Сухое лицо моей собеседницы. Глаза горят, волосы растрепались. Вдруг на секунду показалось мне полубезумным. А если даже не убивала? Так сглазила она его, сглазила нашего Гошеньку, сглазила. Ведь она ведьма, Валька-то цыганка, колдунья, глаз у нее черный. Ох уж мы-то с Настей, погошеньки, погошеньки нашему миленькому, так плакали, так плакали. И она, кажется, вот-вот была заплакать и сейчас. Потом, словно передумав, выкрикнула и Настю. Настеньку она убила. Она истина, вам говорю. Она, да кто же еще? Она же ее этими грибами угощала. Ее, Настеньку, никого не будь. Сама, точно вам говорю, ей яду и подложила как и Гошеньку тогда, и изничтожила. Сухие воспаленные глаза Варвары Филипповны показались мне еще более малохольными. По-моему, ей пора бы сейчас принять что-то успокоительное и сильно успокоительное. Сейчас, вспоминая эту сцену в тишине ночной коммунальной кухни, я повертел в руках лист, на котором стояли только два слова «Валентина Лессинг». Встал никуда не денешься заполнять его. Ее участие в убийстве Насти Полевой. Мотив, вопросительный знак. Возможно, месть, смешанная с ревностью. Или ревность, смешанная с местью. Вопрос. Почему она так долго ждала? Восемь лет недостаточный ли срок, чтобы зажила любая сердечная рана? Валентина ждала момент, все восемь лет, и не могла за все это время найти способ расправиться с Настей. Я подумал и добавил к этой сентенции еще два вопросительных знака. Да, эта история в трактовке сестры погибшей сильно попахивала латиноамериканскими страстями и потому казалась не слишком правдоподобной. Но чего только не случается в жизни. Надо будет расспросить мою клиентку Катюшу о том, что там на самом деле было между Валентиной Крюковой Лессинг и покойной Настей. И, кстати, кто такой этот Гоша? Варвара Филипповна даже фамилии его не упомянула. Но зачем тогда Валентине было покушаться на Катю? Она-то чем ей насолила? Я записал следующий параграф в листе, посвященном госпоже Крюковой Лессинг. «Покушение на Катю Калашникову. Мотив». Первое. Катя могла видеть, но не придать этому значения, а после напрочь забыть, как Валентина Лессинг, хозяйка, подкладывает яд в тарелку Насти. А Валентина не забыла того, что Катя это видела или могла видеть». И тогда Лессинг решила убрать свою подругу Калашникову как опасного свидетеля. Или, возможно, другой вариант я записал. Второе. Настя Полевая могла на вечеринке сообщить Кате нечто, что порочило бы Валентину Лессинг. За это свое знание, какой-то гадкой детали из жизни Валентины, тогда, 24 декабря, Настя поплатилась жизнью, а потом и Катя едва не поплатилась. Какая интересная там могла быть подробность, насколько интимная. Валя занималась проституцией, снималась в порнографических фильмах, увлекалась наркотиками или решила убить своего мужа Ганса Дитриха или как там его. Я задумался и налил себе чаю. Версии были хлипкими, шаткими, прямо скажем, версиями, качающимися от любого маломальски свежего ветерка. И вопросы, которые разбивали, прямо-таки разметывали эти умозрительные построения, были просты. Почему же Катя, узнав о Валентине нечто, ничего не сообщила мне об этом? Или Катюша, моя клиентша, Наверняка не раз перебирала в памяти обстоятельства трагической вечеринки у Лессингов. Отчего же она не вспомнила ничего подозрительного о Валентине?»